Туманный зверь. Кот был очарователен. Большой, с густой серой шерстью, длинным мохнатым хвостом, похожим на павление перо, роскошным меховым воротником и желто-зелеными глазами. — Это не Белунг, — сказала Катя, рассматривая его со всех сторон. — Не чистокровный, конечно. Чистокровных сейчас днем с огнем не найдешь а метисов пруд-пруди. «Лерка у нас теперь сильная и независимая женщина», — хохотнул Илья, ее старший брат. «Мужика выгнала, а кота завела. Глядишь, через годик-другой разведет целый зоопарк». «Мужик от меня сам ушел», — заметила я, почесывая зверя за ухом. «Этот красавец, кстати, тоже явился сам». «Давно?» — Около часа назад я сидела в парке на скамейке, а он эффектно прыгнул к моим ногам из тумана. — Забавно, — улыбнулась Катя. — Знаешь, небелонгов называют туманными кошками, потому что их шерсть серо-серебристая, как туманные клубы. — Говорят, эти звери очень умные. — С этим я соглашусь, — кивнула я. — Представляете? что учудил этот кот. Он попытался с моей помощью скрыться от погони». «И кто же за ним гнался?» – поинтересовался Илья. «Собаки или хулиганы?» За ним гнался какой-то мужчина. «Вообще-то история вышла странная. Я пришла в парк, чтобы встретиться с Владом. Вы знаете, три недели назад мы расстались» и он должен был отдать мне вещи, которые я не забрала у него в прошлый раз. Влад почему-то не захотел, чтобы я заходила к нему домой, поэтому принес их в парк. Я вздохнула и крепко зажмурилась, чтобы прогнать ненужные слезы. Мы с Владом были вместе больше двух лет. Илья шутливо называл наши отношения испанским сериалом, где в каждой серии кипят страсти и бушуют чувства. Илюша молодец. Умение придумывать точные формулировки всегда было его сильной чертой. Действительно, за эти два года моя нервная система столько раз проверялась на прочность, что было удивительно, как она в принципе осталась жива. Влад систематически ходил налево. Мог без предупреждения уехать с друзьями в лес или на моря. Несколько раз попадал в полицию за пьяный дебош. Родня и знакомые удивлялись, почему я терплю его выходки и прощаю любую вопиющую дичь. Я удивлялась этому тоже. Я понимала, наши отношения мучительны и бесперспективны, однако, стоило ему посмотреть мне в глаза и нежно поцеловать запястье правой руки, как все правильные мысли пропадали из моей головы. Гневные слова застревали в горле, и я соглашалась на все его просьбы и предложения. Друзья с нетерпением ждали, когда мне надоест эта свистопляска. Однако Владу она надоела быстрее. В какой-то момент он просто попросил меня собрать вещи и освободить его апартаменты. «Из наших отношений пропал огонек», сказал он тогда. «А без огонька, Лера, жить нельзя». «Как по мне», Огоньков в нашей жизни было столько, что они давно должны были спалить нас дотла. Тем не менее, я без возражений упаковала чемоданы и переехала в старую двухкомнатную квартиру, доставшуюся мне от бабушки. Мозгами я понимала, что это событие изменит мою жизнь к лучшему, но все равно ревела на взрыв днями и ночами. Катя с Ильей поддерживали меня как могли. «Илья?» живший на этаж выше, ежедневно приносил конфеты и пирожные, а Катя каждые выходные приезжала с другого конца города, чтобы вытащить меня в театр или на прогулку по магазинам. Благодаря их усилиям, моя адаптация к свободной жизни проходила мягче и проще, чем могла бы, останься я в одиночестве. Тем не менее, после просьбы Влада забрать забытое постельное белье, Настроение снова упало до нулевой отметки. «А теперь представьте», — продолжала рассказывать я. Уселась я на лавочку. Вся такая расстроенная, с огромным пакетом, полным грязных наволочек и пододеяльников. И вдруг из тумана выпрыгнул большой серый кот. Взлетел на скамейку, залез в пакет и зарылся в белье с головой. Я так удивилась, что даже не успела возмутиться. Как только кот затаился, из тумана вышел мужчина. Высокий, как башня, волосы всколоченные, одет в какие-то странные тряпки. Помните, прошлым летом мы ездили на фестиваль исторической реконструкции. Его участники наряжались в костюмы ратников Древней Руси. Так вот, этот дядька нарядился точно так же. Высокие сапоги. Полотняные штаны, странная подпоясанная куртка. Подошел ко мне и спрашивает, не видела ли я поблизости большого серого кота. Я ответила, что не видела. Мужик немного потоптался и скрылся в тумане. «Ну ты даешь!» — покачала головой Катя. «Может, мужчина был хозяином этого небилунга «Может», — согласилась я. «И что?» Я бы на месте небелонга от такого хозяина тоже ушла. Видели бы вы, какие злющие у него были глаза, как у маньяка или живодера. От хорошего человека животное никогда бы не убежало. Поддержал меня Илья. И не стала бы прятаться в сумке незнакомой девушки. «Именно!» — кивнула я. Когда мужчина ушел, кот сам вылез из пакета, но убегать почему-то не стал. Мы немного посидели на скамейке. Потом я пошла домой, а кот — за мной. Я хотела его прогнать, но передумала и решила взять к себе. А что? Блох у него нет. Шерсть здоровая и блестящая. Он ласковый и явно домашний. Не оставлять же его на улице. Там холодно, часто идут дожди. Домашний кот в таких условиях заболеет и умрет. «Кстати, я назвала его Мурзиком». «Говорят, туманные кошки приносят счастье», — заметила Катя. «Может, и хорошо, что теперь этот зверь будет жить у тебя». Появление Мурзика действительно стало удачей. В первый день, проведенный в моей квартире, он с важным видом обошел все комнаты, обнюхал мебели, бытовую технику и постановил, что жилье его устраивает. В последующем кот вел себя тихо и деликатно. Диваны и ковры не царапал, по полкам и шкафам не прыгал, а спать предпочитал в кровати, рядом со мной. При этом Мурзик категорически отверг купленный в зоомагазине кошачий корм, зато с удовольствием ел все, что я готовила для себя. Я знала, человеческая пища кошкам противопоказана, Однако Мурзику она нравилась и не причиняла никакого вреда. Наоборот, после таких обедов кот находился в отличном расположении духа, был весел и активен. Когда я возвращалась с работы, он ласково терся о мои ноги, с удовольствием смотрел вместе со мной сериалы, любил, чтобы я вслух читала ему книги, а по вечерам, укладываясь спать, Тихонько мурчал мне на ухо свои кошачьи песни. Его голос действовал на меня гипнотически. Стоило Мурзику затянуть свою колыбельную, как я тут же забывала все тревоги и печали, проваливалась в сон и сладко спала до утра. Несмотря на свою деликатность, к моим гостям кот относился своеобразно. К родителям которые как-то раз пришли меня навестить, ластился весь вечер. К Кате и Илье укладывался на колени и позволял им чесать свой живот. Зато к другим людям отношение было иное. «Представляешь, что вчера сделал этот разбойник?» С возмущением рассказывала я Кате спустя две недели после того, как Мурзик поселился в моей квартире. Смотрела я вчера телевизор. Вдруг слышу? В соседней комнате пищит телефон. Я встала посмотреть, кому это я так поздно понадобилась. Захожу в спальню и вижу. Мой смартфон лежит на тумбочке, а рядом сидит Мурзик и тычет в него мордой. Мне показалось, что он старается сбросить его на пол. Присмотрелась, а этот бандит носом удаляет входящие сообщения. «Ничего себе!» – удивилась Катя. «Вот дает, котище!» И много он удалил. Судя по всему, много. Но это не самое интересное. В тот вечер мне писали сразу несколько человек. Мурзик же удалял не все смс а только те, что приходили от одного конкретного абонента. От кого же? От Влада. Я это поняла, когда он в очередной раз ткнул носом в экран. «Обалдеть!» Не то слово. Я отобрала у него телефон. Решила Владу перезвонить и поинтересоваться, что он хотел. А Мурзик на меня зашипел и как даст лапой по руке. Так сильно ударил, что я телефон уронила на пол. А потом выпустил когти и серьезно на меня посмотрел. Мол, если будешь ему звонить, я тебе такую трепку задам. Мало не покажется. Представляешь? «Мурзик!» — завопила Катя. «Котик мой драгоценный! Иди сюда, я тебя расцелую!» «Какой же ты молодец!» «Сразу понял, как надо общаться с этой идиоткой!» Она бы Владу перезвонила. Он бы ей снова навешал на уши трехметровую лапшу, а потом еще два года наматывал на кулак ее нервы. Я молча поджала губы. Катя была права. И я отлично это понимала. Влад наверняка хотел помириться. Что ж, этого следовало ожидать. Жить со мной ему было очень удобно. Я готовила ему еду, обеспечивала уют, выхаживала во время болезней, прощала его дурацкие выходки. Судя по всему, вторую такую дуру Влад найти не сумел. Если бы я с ним все-таки поговорила, он наверняка убедил бы меня начать все сначала. Страшно представить, в какую яму я бы тогда попала. Морзик здорово мне помог, но осознавать, что кот оказался умнее, чем я, было обидно. «Три дня назад был еще один интересный случай», — сказала я подруге. «Ко мне в гости заглянула Кристина. Помнишь ее? Мы вместе учились в университете» а потом несколько месяцев работали в одном офисе. Мурзик не пустил ее дальше прихожей. Едва она переступила порог, он зарычал, как тигр. А когда я попыталась закрыть его в спальне, вырвался из моих рук и кинулся на нее. Разорвал ей колготки, до крови расцарапал ноги. Кристине пришлось спасаться бегством. Я так испугалась, Катя! Думала, может, у кота бешенство, и его надо отвезти к ветеринару. Но как только Кристина ушла, Морзик успокоился. Начал ко мне ластиться. А потом весь вечер требовал, чтобы я чесала ему живот. «Твой кот – самый чудесный зверь на свете», – серьезно сказала Катя. «Не золото, а бриллиант. Ты в курсе, что Кристина говорит о тебе гадости?» «Нет». Удивилась я. «С чего ты это взяла?» На днях мне рассказали об этом старые знакомые. Я им сначала не поверила, однако они привели такие аргументы, что крыть стало нечем. Кристина не только поливает тебя грязью, но и распускает мерзкие слухи. Кстати, угадай, из-за чьих интриг тебя попросили уволиться с прошлой работы? «Не может быть!» Поразилась я. «Может», — мрачно сказала Катя. «Мурзик правильно сделал, что прогнал ее прочь. Он чувствует людей, которые могут испортить тебе жизнь, и держит их на безопасном расстоянии. Я никогда не встречала такого умного кота». Я вздохнула. «Знаешь, Катя, он умен настолько, что иногда я его боюсь. Мне кажется...» Мурсик понимает человеческую речь. Он слушает, о чем я говорю, и делает из этого выводы. Несколько дней назад я разговаривала по телефону с мамой и упомянула, что врач выписал мне новые таблетки от аллергии и что я забываю их принимать. Теперь Мурсик каждое утро приносит мне эти таблетки в постель. Он что же, еще и читать умеет? Изумилась подруга. Откуда кот знает, какое лекарство ты должна принимать? Мне это тоже интересно, Катюша. А еще у него удивительный голос. Помнишь, я рассказывала, как быстро засыпаю от его мурлыканья? Недавно выяснилось, оно помогает мне настроиться на нужный лад. В воскресенье я села писать отчет, который не успела доделать на работе, но никак не могла сосредоточиться. Постоянно на что-то отвлекалась. То пыль протирала, то кофе пила, то на сообщения отвечала. А потом пришел Мурзик, лег на стол рядом с ноутбуком и замурчал. Из моей головы тут же вылетели все лишние мысли, и я доделала отчет всего за пятнадцать минут. — Да, — протянула Катя, — Мурзик-то твой непрост. Настоящий кот-баюн. «Это, который питается человеческим мясом?» Засмеялась я. «Это, который обладает людским интеллектом?» Серьезно ответила подруга. «Помнишь, что о них говорится в сказках? Он живет в лесу на дереве или на высоком столбе, а его голос обладает удивительной силой. Кто его услышит, мгновенно засыпает. Считается, что мурлыканье кота Баюна может исцелить любую болезнь и даже продлить жизнь. Боюн не только понимает людской язык, но и сам умеет разговаривать. Еще у него есть острые когти и зубы, которыми он может разорвать человека на куски. Если помнишь, в сказках этого кота все время кто-то хочет поймать. Ведьмы и злые цари отправляют на его поиски стрельцов и Иванов-царевичей. При этом с боюном вполне можно договориться. Тому, кто окажет ему услугу, он непременно отплатит добром. Как по мне, между Мурзиком и этим сказочным зверем прослеживается четкая аналогия. «Ты помогла ему избавиться от злобного дядьки, а он тебе – от дурных людей». «Ты дала ему кров, а он тебе — любовь и заботу!» Я улыбнулась и пожала плечами. «Знаешь, после того, как в твоем доме поселился этот туманный зверь, ты очень похорошела!» Продолжала Катя. «Твои волосы снова блестят, на лице румянец улыбка. Это ли не волшебство?» «Волшебство!» — согласилась я. Та самая магия, которая срабатывает, когда перестаешь нервничать и начинаешь хорошо высыпаться. «Вот!» — Катя со значительным видом подняла вверх указательный палец. «Значит, твой кот непростой, а сказочный. Но знаешь, у сказочных котов есть один значительный недостаток. Это какой же?» «Они чрезвычайно свободолюбивы» и никогда не остаются у своих друзей навсегда. Как только Баюн понимает, что в его услугах больше не нуждаются, он возвращается в сказочный лес на свой высокий столб. «Хочешь сказать, что Мурзик однажды от меня уйдет?» «Думаю, да», — кивнула Катя. «Коты всегда уходят, Лера. Рано или поздно. Так или иначе». Вокруг туман. Густой и белый, как молоко. Сквозь его дымку проступают очертания кустов и деревьев. Укрытые мистическим пологом, они кажутся опушкой старинного колдовского леса. Я сижу на широкой скамейке посреди туманного океана, а рядом со мной сидит Мурзик. Как мы здесь очутились! Сегодня днем к нам в гости приходила Катя. Мы долго болтали о том о сем. А когда она ушла, до темноты смотрели по телевизору фильмы. Потом я легла спать, и Мурзик вновь замурчал мне на ухо свою волшебную песню. Погружаясь в сонную дрему, я неожиданно смогла разобрать ее слова. «Ой ты, котенька, каток, Котя серенький бачок Приди, котик, ночевать, колыбельку качать! Уж как я тебе, коту!» За работу заплачу, дам кусок пирога и кувшин молока. Я успела подумать, что эта колыбельная напоминает мне ту, которую когда-то напевала мне мама. А потом? Потом мы оказались здесь. Мурзик, я сплю? Конечно, спишь. Раздается в моей голове его тихий мелодичный голос. Он похож на журчание ручейка на шелест древесных листьев, на перезвон серебряных колокольчиков. Что это за место? Это безвременье, граница между миром людей и тридевятым царством. Ты привел меня сюда? Да, мне пора возвращаться домой, и я хочу с тобой попрощаться. Морзик забирается ко мне на колени, я нежно прижимаю его к себе. «Ты была добра ко мне, Лера, спасла от охотника, вкусно кормила, заботилась обо мне. Надеюсь, мне удалось отплатить тебе за это. Неужели ты правда уйдешь? Выходит, я снова останусь одна? Рядом с тобой много хороших людей, Лера. Они могут подарить столько душевного тепла, что хватит на целую жизнь». Присмотрись к Илье. Он любит тебя много лет, но боится в этом признаться. Илья может стать тебе хорошим мужем, если, конечно, ты этого захочешь. Я наклоняю голову и целую Мурзиков холодный маленький нос. В моей щеки осторожно касается шершавый кошачий язычок. Как же я буду засыпать без твоих песен? Я стану приходить к тебе во сне и мы будем пить их вместе. Кот мягко проводит лапой по моей руке, а затем спрыгивает на землю и растворяется в мареве тумана. Я проснулась в предрассветных сумерках. Мурзика нигде не было. Я обыскала всю квартиру, но обнаружила лишь приоткрытую форточку и отпечатки кошачьих лап на мокром карнизе. А еще осенний туман так похожий на белесую дымку, скрывавшую путь в тридевятое царство.